Глава восьмая. Нина. Я готовила ужин на кухне, ожидая возвращения дочек и мужа. Мысли путались, не давая сосредоточиться. Как мне поступить с Рустамом? Неужели счастливая семейная жизнь закончится разводом? Просто не верится. В один миг наша семья разрушена, будто ее и не было. Наверняка Рустам начнет оправдываться, уверять, что я все не так поняла. Скажет, что любит только меня, а на сайтах просто так поболовался немного. Мол, ничего серьезного, какая же это измена. Нет уж, для меня подобное. Самая настоящая измена — удар в спину. И дело даже не в потраченных на деньгах, хотя сум в голове мутится. Как можно вообще платить за такое? Это выше моего понимания. Но больше всего я переживаю за девочек. Как объяснить им, что отец предпочел нас какой-то распущенной пигалице? Такой позор. Папа увлекся порнозвездой. Но что хуже? Это или то, что его любовница — учительница Лили? Надеюсь, что уже бывшая. Пусть бы ее уволили. Со скандалом и волчьим билетом. Я молча продолжала накрывать на стол, стараясь обуздать эмоции. Нарезала салат, заварила чай, достала пирог из духовки. Но на душе было невыносимо тяжело. Сердце разрывалось от обиды и гнева. Ужасное состояние. На часах уже половина седьмого вечера. Где же девчонки и Рустам? И внезапно хлопнула входная дверь. Послышались голоса. Я сделала глубокий вдох, поправила домашнее платье и решительно направилась в прихожую. Вот он, момент истины. Конечно, устраивать скандал при дочерях не стоит. Лучше выждать, когда они уснут. Но каково было мое удивление, когда вместо мужа на пороге оказались Свёкор, Назар Давыдович и Лиля. «Мама, я дома!» — радостно воскликнула дочка, с разбегу меня обняв. «Мы сегодня начали учить новый танец, а в воскресенье будет концерт». «Здравствуй, Ниночка», — добродушно поздоровался Свёкор. «Вот забрал нашу артистку, как Рустам попросил. Сам что-то задерживается допоздна». «А, да, спасибо», — пролепетала я, чувствуя, как к щекам приливает краска стыда. Кажется, он ничего не знает. Рустам водит всех за нос только так, даже собственных родителей. Назар Давидович не стал задерживаться, сосался на дела и отклонился. Мыслили, поужинали, пообщались. Я старалась не выдать своего удрученного состояния. Вскоре явилась и Кира. Поболтав с нами десять минут, она допила чая и умчалась к себе, готовиться к сессии. Десять вечера, а Рустама все нет. Я набрала его номер, но муж не ответил. Внутри все сжалось от горечи и отвращения. Неужели он сейчас с ней? С Викторией? Словно подтверждая худшие опасения, телефон звякнул сообщением. Нетрезвый коревый текст, полный ошибок. Рустам писал, что напился с другом и заночует у него, мол, за роль нельзя. Лжец. Отшвырнув телефон, я выскочила на балкон, судорожно глотая ночной воздух. Я ясно, Рустам сейчас в постели с этой дрянью. Грязный лжец и изменник. Раздираемая болью, гневом и ревностью, я не сомкнула глаз всю ночь. Отпросилась у Ольги. По семейным обстоятельствам попросила разрешение взять заказы из ателье на дом. Она пошла навстречу. Утром собрала девочек на учебу, погуляла с Тошей, пытаясь хоть как-то отвлечься. Около девяти Рустам, наконец, явился. Услышав звук открывающейся двери, я напряглась, готовясь к неизбежному. Муж вошел в квартиру, на удивление веселый, но какой-то вялый. В руках букет пионов, видимо, в качестве извинения. «Прости, вчера засиделись допоздна. Перебрал малость?» Он полез целоваться, но я брезгливо отстранилась, учуяв в духи. «Лучше иди в душу Рустам». Муж поплелся в ванную, на ходу стягивая рубашку. И тут я похолодела. И у него на спине отчетливо виднелись свежие царапины от ногтей. Схватив вазу со стола, я с размаху запустил ее в Рустама. Грохот, звон битого стекла. Он резко обернулся, мигом протрезвев. «Какого черта, Нина?» «Довольно!» — закричала я, сотрясаясь от гнева и обиды. «Я все знаю!» Рустам застыл, глядя на меня ледяным, отстраненным взглядом. Скрестил руки на обнаженной мускулистой груди, оперся плечом от дверной косяк. Такой дерзкий и самоуверенный. Волосы немного влажные, растрепанные. «Ну и что же ты такого знаешь?» «Всё! И где ты был? И с кем развлекался? С этой шалавой, который слал деньги за похабчину всякую?» Лицо Рустама потемнело. Желваки заходили на скулах, губы сжались в линию. «О чем ты, Нин? Бред какой-то!» — попытался отпереться он. Не смей мне врать. Я видела вашу грязную переписку, Рустам, когда ты телефон забыл. Это же Виктория, да? Учительница Лили? Ты с ней эту ночь провел? Рустам судорожно выдохнул, взъерошил волосы. Молчит гад. Видно же, что правда глаза колет. Ну, отвечай, не унималась я. Муж шагнул ко мне, пытаясь обнять. Послушай, Нин, это была ошибка, минутная слабость. Я просто... Увлекся, с кем не бывает. Уже жалею, правда. От его лживых оправданий еще больнее стало. То есть ты признаешь, что изменял? Врал, предавал и продолжаешь ее лить? Взвелась я. Все, Рустам, видеть тебя не хочу. Проваливай к своей подстилке. Он вдруг с рыком впечатал меня в стену, до боли стихнув плечи. Успокойся, дай сказать. От Рустама разило вином и мерзкими духами. Горло подкатила тошнота. Я судорожно прошептала. Надеюсь, я с позором выгонят из гимназии. Муж резко отшатнулся, сжимая мою руку до боли. «Что? Так это ты донесла на Вику, да?» Его лицо искажала такая ярость, что я оцепенела. Казалось, еще секунды и он меня ударит. Но вместо этого Рустам брезгливо отстранился и бросил, повернувшись ко мне спиной. «Все, Нина, я ухожу. Подам на развод и буду жить с Викой. Ты сама все разрушила».